Николай Карамзин. Остров Борнгольм. Друзья, прошло красное лето. Золотая осень побледнела, зелень увяла. Деревья стоят без плодов и без листьев. Туманное небо волнуется, как мрачное море. Зимний пух сыплется на хладную землю. Простимся с природой до радостного весеннего свидания. Укроёмся от вьюг и метелей. Укроёмся в тихом кабинете своём. Время не должно тяготить нас мы знаем лекарство от скуки друзья дуб и берёза пылают в камине нашем пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко-далеко от моего отечества, далеко от вас любезных моему сердцу. Видел многое чудного, слышал многое удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте, я повествую, повествую истину, не выдумку. Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: Отечество и друзья ожидают тебя время успокоиться в их объятиях время посвятить страннический жезл твой сыну майну время повесить его на густейшую ветвь того дерева под которым играл ты в юных летах своих сказала и села в лондоне на корабль Британию чтобы плыть к любезным странам России быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов и величественной темзы Уже беспредельное море засинело перед нами, уже слышали мы шум его волнения. Но вдруг переменился ветер, и корабль наш в ожидании благоприятнейшего времени должен был остановиться против местечка Гревзенда. Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял спокойным сердцем по зелёным лугам, украшенным природою и трудолюбием. Местам редким и живописным. Наконец, утомлённый жаром солнечным, лёг на траву, под старением вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдалённости неслись к острову с глухим рёвом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которые есть самый разительнейший и самый поэтический образ смерти. Но вдруг ветви потряслись над моей головой. Я взглянул и увидел молодого человека, худого, бледного, томного, более привидения, нежели человека. В одной руке он держал гитару, другой срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными чёрными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором. Чувствуя, его были мертвы для внешних предметов. Он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. Несчастный молодой человек, думал я, ты убит роком. Не знаю, ни имени, ни рода твоего, но знаю, что ты несчастлив. Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские, отошёл от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море и запел тихим голосом следующую песню на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор НН. Законы осуждают предмет моей любви, но кто о сердце может противиться тебе? Какой закон святее твоих врождённых чувств? Какая власть сильнее любви и красоты? Люблю, любить век буду. Клините страсть мою, безжалостные души, жестокие сердца. Священная природа, твой нежный друг и сын не винен пред тобою. Ты сердце мне дала, твои дары благие украсили её природа. Ты хотела, чтобы Лилу я любил. Твой гром гремел над нами, но нас не поражал, когда мы наслаждались в объятиях любви. О Борнгольм, милый Борнгольм, к тебе душа моя стремится беспрестанно, но чёт на слёзы льью, томлюся и вздыхаю. На век я удалён родительской клятвой от берегов твоих. Ещё ли ты, Олила, живёшь в тоске своей, или в волнах шумящих скончала злую жизнь? Явися мне, явися, любезнейшая тень, я сам в волнах шумящих с тобою погребусь. Тут по невольному внутреннему движению хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему. Но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятные ветры развивают наши паруса и что нам не должно терять времени. Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами, смотрел на синее море. Волны пенились под рулём корабля нашего. Берег Ревзинский скрылся в отдалении. Северные провинции Англии чернелиs на другом краю горизонта. Наконец все исчезло, и птицы, которые долго велись над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостью моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. Друзья мои, чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надо бы на быть на открытом море, где одна тонкая дощечка, как говорит Виланд, отделяет нас от влажной смерти, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Нет для смертных невозможного», — думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептуного царства но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн, едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил, и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазаревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое золотыми его лучами, шумело. Корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развивались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернилось нечто подобное земле. «Где мы?» — спросил я у капитана. «Плавание наше благополучно», — сказал он. «Мы прошли зонт, берега Швеции скрылись от глаз наших». На правой стороне видите вы датский остров Борунгольм, место опасное для кораблей. Там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь. Остров Борунгольм, остров Борунгольм, повторил я в мыслях, и образ молодого грензинского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моём слухе. Они заключают в себе тайну сердца его, думал я. Но кто он? Какие законы осуждают улюблён несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю? Между тем сильный ветер нёс нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеной свергались кипящие ручьи в глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон ограждённым рукою величественной натуры. Ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утёсах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым всё смертное трепетать должно. Солнце погрузилось в волны, И мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимой силой влёк меня к берегам своим. Тёмное предчувствие говорило мне: там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти. Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матросами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить моё требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился. Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выращенные на хладной стихии, под шумом волнов морских и незнакомой с улыбкой дружелюбного приветствия. Впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас сквозь распавшуюся кремнистую гору к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зелёную равнину, где подобно, как на долинах Альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матросов, а сам пошёл далее, чтобы наслаждаться ещё несколько времени неприятностями вечера. Мальчик лет 13 был проводником моим. Алая заря не угасла ещё на светлом небе, розовой светою сыпался на белые граниты и вдали за высоким холмом освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. Мы туда не ходим, говорил он. И Бог знает, что там делается. Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окружённому глубоким рвом и высокой стеною. Везде царствовала тишина. Вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен. Я обошёл вокруг замка. Ворота были заперты, мосты подняты. Провodnik мой боялся сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам. Но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу? Наступила ночь, и вдруг раздался голос. Эхо повторило его, и опять всё умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос. Спрашивали. — Кто там? — Чужеземец, — сказал я, — приведённый любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелью в стенах вашего замка, то вы укроете странника на тёмное время ночи. Ответа не было. Но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъёмный мост, с шумом отворились ворота. Высокий человек в длинном чёрном платье встретил меня, взял за руку и повёл в замок. Я обратился назад, Но мальчик, провожатый мой, скрылся. Ворота хлопнули за ними, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивой и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перестиль в древнем вкусе вёл к железному крыльцу, чьи ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окружённой внутри готической колоннадой, весела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позолощённых столпов, которые от древности начинали разрушаться. В одном месте лежали части карниза, в другом отломки пилястров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз всглядывал на меня проникновенными глазами, но не говорил ни слова. Всё сие Сделало в сердце моём странное впечатление, смешанное части с ужасом, а части с таяным мне неизъяснимым удовольствием, или лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного. Мы прошли ещё через две или три зала подобные первой, и освещённые такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо. В углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокатившийся на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какой-то печальной лаской, подал мне слабую свою руку и сказал тихим приятным голосом: "Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдёт в нём мирное пристанище". Что же, Земляц, я не знаю тебя, но ты человек, в умирающем сердце моём живая ещё любовь к людям. Мой дом, мои объятия тебе отвёрсты. Он обнял, посадил меня и стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но холодному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым, хотелось Улыбкою вселился в меня доверенность и приятное чувство дружелюбия, но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту. Ты должен, молодой человек, сказал он, ты должен известить меня о происшествиях света мною оставленного, но ещё не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, Царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фемиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах табою виденных? Свет наук, отвечал я, распространяется более и более, но ещё струится на земле кровь человеческая, льются слёзы несчастных, хвалят имя добродетели и спорят о существе её. Старец вздохнул и пожал плечами. Узнав, что я россиянин, сказал он, «Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому Богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших. Но мы, во мраке идола поклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам». Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослеплённые заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов боснословие. Старец говорил со мной об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времён. Говорил так, что я должен был удивляться уму его, знанием и даже красноречию. Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в чёрном платье, взяв со стола одну свечу, повёл меня через длинные узкие переходы, и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбой и древними барельефами. Мне хотелось предложить множество вопросов всему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушёл. Железная дверь хлопнула, Звук страшно раздался в пустых стенах, и всё утихло. Я Алёк на постели, смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, думал о своём хозяине, о первых словах его: "Здесь обитает вечная горесть". Мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем. Мечтал подобно такому человеку который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. Наконец, образ печального гревзенского незнакомца представился душе моей, и я заснул. Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сие рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили «Несчастный!» Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий, умри за сие пагубное любопытство. Мечи их застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою. Но вдруг Всё скрылось. Я пробудился и через минуту опять засну. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслись, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с рёвом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать. Чувствовал нужду в свежем воздухе приблизился к окну, увидел под ли него маленькую дверь, отворил её и по крутой лестнице сошёл в сад. Ночь была ясная. Свет полной луны осребрял тёмную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белели скаменные горы, которые подобно зубчатой стене окружают остров Борнгольм. Между ними и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой — открытая равнина и маленькие рощицы. Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею под кровь шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — И мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец, сия длинная аллея привела меня к розмариновым кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова. Но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма, человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведения дикой натуры. Я вошел, почувствовал сырость и холод, но решился идти далее, и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь. Она, к моему удивлению, была не заперта, как будто бы невольным образом рука моя отворила ее». Тут за железную решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная к осводу, а в углу, на соломенной постели, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала. Русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую. Одна рука, белая, но и сохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то все женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его. Друзья мои, кого не трогает вид несчастного? Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетённого судьбою, мог бы влить чувства в самый камень я смотрел на неё с горестью и думал сам себе какая варварская рука лишила тебя дневного света неужели за какое-нибудь тяжкое преступление но миловидное лицо твоё но тихое движение груди твоей но собственное сердце моё уверяют меня в твоей невинности в самую сию минуту она проснулась взглянула на решётку увидела меня изумилась, подняла голову, встала, приблизилась, потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, снова устремила их на меня, хотела говорить и не начинала. «Если чувствительность странника, — сказал я через несколько минут молчания, — рукой у судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи». Анна смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь её, отвечала твёрдым голосом: "Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашёл сюда, чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою" я лобызаю руку, которая меня наказывает. — Но сердце твое невинно, — сказал я, — оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания. — Сердце мое, — отвечала она, — могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец. Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила. — Да. Ради Бога, оставь меня. Если он сам послал тебя, тот, чьё страшное проклятие гремит всегда в моём слухе, скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце моё высохло от горести, что слёзы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я безропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежную, несчастную. Она вдруг замолчала, задумалась. Удалилась от решётки, стала на колени и закрыла руками лицо своё. Через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала снежной робостью: "Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня. Ради бога не спрашивай". "Слушай, демец, прости". Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей. На взор мой ещё встретился с её взором, и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился, ждал вопроса, но он после глубокого вздоха умер на бледных устах её. Мы расстались. Выходя из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий чистый воздух сквозь решётку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной Заря алела на небе. Птички пробудились. Ветерок свивал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. Боже мой, думал я, боже мой, как горесно быть исключённым из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры. В самом севере, среди высоких мшистых скал ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно. Творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утёсами, и здесь десница твоя напечатала живые знаки творческой любви и благости. И здесь в час утра розы цветут на лазуревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зелёные ковры расстилаются как мягкий бархат под ногами человека. И здесь поют птички, поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого. И здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своей горестей. Но бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения, раз аутренняя не окропляет ее томного сердца, ведь рог не освежает истлевшей груди». Лучшие солнечные неозаряют по мрачённый глаз её, тихие бальзамические злияния луны не питают души её кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец, по что даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя? Силы мои ослабели и глаза закрылись под ветвями высокого дуба на мягкой земле. Сон мой продолжался около 2 часов. Дверь была отворена, чужестранец входил в пещеру. Вот что услышал я, проснувшись. Открыл глаза и увидел старца хозяина своего. Он сидел в задумчивости на одернованной лавке в шагах в пяти от меня. Подле него стоял тот человек, который ввёл меня в замок. Я подошёл к ним. Старец взглянул на меня с некоторой суровостью, встал, пожал мою руку, и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густой аллею, не говоря ни слова казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и устремив на меня проницательный огненный взор, спросил твёрдым голосом: "Ты видел её?" "Видел", отвечал я. "Видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице". "Узнаешь", сказал он. "Узнаешь, молодой человек, и сердце твоё обольётся кровью". Тогда спросишь у самого себя, за что небо излияло всю чашу гнева своего на сего слабого седого старца, старца, который любил добродетель, который чтил святые законы его. Мы сели по деревам, и старец рассказал мне ужаснейшую историю, историю, которую вы теперь не услышите, друзья мои. Она остается до другого времени. На сей расскажу вам одно то, что я узнал тайну гревзенского незнакомца тайно страшного. Матросы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли паруса, и Борангольм скрылся от глаз наших. Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукой за мачту. Вздохи теснили грудь мою. Наконец я взглянул на небо, и ветер свеял в море слезу мою. Николай Карамзин. Остров Борнгольм. Рассказ читал Олег Булдаков.